Глава двенадцатая. История Злюки. Я взял пиво и, открыв, приложился к горлышку. Потом закурил. Темный некоторое время с улыбкой наблюдал за мной. Потом сказал, «Да спрашивай уже». «Ну, я вот хотел спросить». Я занервничал от того, что Темный смог прочитать мысли. «Злюка, а как ты темным стал?» «Как другие становятся, так и я стал». под действием внешних факторов. «Под радар попал?» «Нет, под выброс», — темный глотнул пиво. «Нас было трое, Зубр, Микроб и я. В ту ходку мы через Милитари добрались до Рыжего леса и пытались перебраться через реку в Лиманск. Река сильно фанила, к берегу не подойти. На подъемном мосту была целая прорва монолитовцев, поэтому мы искали другие пути». Микроб в баре услышал от какого-то одиночки, с которым бухал, что где-то на окраине Рыжего леса есть штольня, из которой ведет ход под рекой на ту сторону и выводит у самого Лиманска. Сталкер был сильно пьян, плакал, говорил, что там остался его кореш, с которым не один год зону топтали, что там холодца на полу валом и дверь бронированная. Они к этой двери кот подобрать пытались, но тут появились полтергейсты и напали на них. Другу его полтергейсты в голову кислородным баллоном попали, и у того черепуха разлетелась, а этот зассал и слинял оттуда. Откуда он проход узнал? Да хрен его знает, микроб не говорил. Ну а дальше что было? Дальше. Дальше мы облазили почти всю территорию возле входа в рыжий лес со стороны коптера. «Место, я тебе скажу, жутковатое. Прикинь, под деревьями полумрак, гробовая тишина. Только шуршат осыпающиеся листья, и время от времени слышны звуки разряжающихся аномалий. Кто в них влетал, кто разряжал, не знаю, а между деревьями мелькают какие-то тени. Причем, когда смотришь прямо, ничего не замечаешь, а боковым зрением ловишь какое-то движение. Обернулся в ту сторону — никого». «А сбоку опять движение. С ума сойти можно!» Темный отхлебнул пиво, промочить пересохшее горло. «А я поежился. Жутковато рассказывает. Вот. А потом на нас напали чернобыльские псы. Они нескончаемыми потоками выбегали из-за деревьев и бросались на нас в полной тишине. Раздавались только шорох лап, клацанье зубов и выстрелы из наших автоматов». Ты же знаешь, что чернобыльцы могут воздействовать на мозг. Они выпускают фантомов, как две капли воды, похожих на себя, и бросают их в бой, а сами подкрадываются сбоку или со спины и сбивают с ног. Первым загрызли микроба. Мы с Зубром стали пятиться к стене, отделяющей лес от коптера, отстреливаясь от наседающих чернобыльцев. Потом оступился Зубр и, подвернув ногу, упал. Этого хватило одному псу, чтобы перегрызть ему глотку, пока я кромсал ножом другого, вцепившегося мне в ногу. Боль была адская, будто сотни иголок впились в нервные окончания. В конце концов, я, потеряв где-то автомат, прижался спиной к стволу гигантского дерева и отбивался только ножом. Как убил последнего пса, я не помню, потерял сознание. Когда очнулся... Порванный в клочья броник весь в крови, вокруг — трупы псов, а в просветах между деревьев — пунцово-красное небо. И в ушах писк аж зубы сводит. Приближался выброс. Я попытался встать, но погрызенная нога не слушалась. Я как мог наскоро обработал и перебинтовал рану, и, вколов обезболивающее, кое-как поднялся и похромал по лесу к выходу. Как оказалось, когда мы отбивались от псов, то в горячке боя отступали не к стене, а вглубь леса. Это я понял по навигатору ПДА. Я пытался добраться до коптера, который мы прошли стороной на пути сюда, до выброса. Но нога опухла и, занемев, потеряла чувствительность, что сильно осложняло передвижение. В очередной раз, перенеся на нее вес, я не удержался и упал. приложившись лбом об какой-то твердый корень. Очнулся я в какой-то комнате, на скрипучей кровати с продавленным матрасом. Голова гудела, как колокол, во рту привкус крови от прокушенной губы. Дышать больно, тело ломит, руки не имеют. «Эй, кто здесь?» — крикнул я, но получился какой-то хрип. Очухался, милок. В поле зрения появилось сморщенное лицо седого старика. «Вот и ладно, а то четвертые сутки в бреду метался». «Где я?» – просипел я и облизал пересохшие губы. «Накось, выпей, полегче будет». Старик протянул солдатскую кружку и помог выпить, придержав голову. В горло полился горький настой с привкусом самогона. Я честно пытался выпить все, но осилил только половину. «Отдыхай, сил набирайся». Дед отошел. Закрываю глаза и проваливаюсь в беспамятство. Наверное, меня мучили кошмары, потому что, когда я проснулся, то ото сна остался осадок, голова была тяжелой, и в ней всплывали какие-то обрывки, лица. Дед, как я потом узнал, был лесником, о существовании которого я слышал споры в баре. Лесник рассказал, что нашел меня в лесу после выброса под поваленным деревом. Его внимание привлек след на прелой листве. Наверное, я на автопилоте полз, ища хоть какое-то укрытие. Пойдя по следу, он нашел меня и переволок на коптер. Отошел я уже на второй день и начал вставать с кровати, но голова все еще тупо саднила. Примерно через неделю старик собрался в рыжий лес за какой-то травкой, и я напросился с ним... Лесник, покопавшись в соседней комнате, вынес мой комбинезон средней защиты и винчестер. На мой вопрос, зачем комбес? дед ответил, что в лесу встречаются радиоактивные пятна, хотя сам как был в гимнастерке, видавшей еще Вторую Мировую, так в ней и остался. В лесу он отвел меня к тому месту, где мы отбивались от чернобыльцев. Начисто обглоданные скелеты двух сталкеров и четырнадцати псов, Все, что осталось на поле боя. Потом лесник повел меня дальше, без детектора, обходя аномалии. Я плелся за стариком и вдруг почувствовал вспышку агрессии и желание кого-нибудь убить. Впереди маячила спина лесника. Хотелось броситься на него и, повалив на землю, вцепиться в горло. Я сцепил зубы, борясь с этим непонятно откуда нахлынувшим желанием. Старик обернулся и с улыбкой спросил, «Что, мил человек, учуял таки снорков? Слабый ты еще, ща помогу». В голове пронесся холодный сквозняк, и злоба отступила. «Что это было?» — севшим голосом спросил я. «Снорки, поганцы, на охоту вышли. Плоть загоняют. Вот ты их и услыхал». «Как это услыхал?» «Закрой глаза». «И расслабься!» Я так и сделал. Вначале я подумал, что меня посетил глюк. Левее, впереди, метрах в ста пятидесяти, в кромешной темноте я ощутил несколько размытых темно-красных пятен, от которых и исходила агрессия. Я открыл глаза и удивленно посмотрел на лесника. Тот, улыбаясь, переспросил. «Что-то увидал, милок? Вон там какие-то красные пятна». Протягиваю руку в сторону пятен. «Так, хорошо». Старик вглядывался в меня, будто хотел пробуравить взглядом. «А одинаково ли от них пахнет?» Он сделал ударение на последнем слове. Я снова зажмурился. Пятна пульсировали злобой с одинаковой силой. Хотя нет, то пятно, что было правее всех, пахло страхом. О чем я и сказал деду. Тот закивал. Это и есть плоть, которую они гоняют. А вот глянь, что сейчас будет». Повеяло тревогой, она усилилась, захотелось оглянуться. Волосы на голове зашевелились от предчувствия чего-то нехорошего. Я вздрогнул. На меня хлынула волна паники, захотелось спрятаться от кого-то большого и страшного, который заворочился во мраке. Потом дикий ужас сменил панику. потому что то, что проснулось во мраке, начало искать меня, пытаясь поймать мой взгляд и через него проникнуть в меня. Мое сознание затрепыхалось, пытаясь ускользнуть, и я в который раз грохнулся в обморок. К губам прижалось горлышко фляги, жидкость потекла по подбородку, я рефлекторно глотнул и поперхнулся спиртом. «Слабенький еще», — пробурчал дед. «Рановато я тебя напряг». «Кто был тот Большой?» Голову ломило, и я скривился от боли. «А ты как думаешь?» — хитро прищурился лесник. «Не знаю, я такого ужаса в жизни не испытывал. При воспоминании об этом у меня мороз пошел по коже. Ты думаешь, почему контролер зовется Большой, и почему он так называет человека, если о чем-то просит?» «Так это был контролер?» Старик покачал головой, не переставая улыбаться. «А кто тогда?» «Я! Ты контролер?» Рефлекторно хватаюсь за дробовик, но мгновенно онемевшие руки выронили оружие. «Нет!» — покачал головой лесник. «Я темный! Слышал о таких?» «А тебе моя водичка, зачем?» Вспоминаю знаменитую фразу из сталкерских баек. «Да, Джин так любит молодняк попугать», — кивнул дед. «Так темный не один? И почему темный?» «Видящий во тьме», — пожал плечами старик. «Контролер своих жертв тоже через нее хватает». «Так поэтому он большой? И большими называют темных?» «Да, самые большие во тьме контролеры — человек». Но у человека эта сила заперта, а контролер — опытный образец, пробужденный во тьму грубым способом. Ты пережил выброс на открытом пространстве и выжил благодаря пробуждению во тьму. Видать, ты один из немногих, у кого дверь была приоткрыта. Так сколько в зоне темных? Я офигел от информации, которую вылил на меня лесник. Познакомишься, посчитаешь, если захочешь. «Как познакомлюсь? А мы навстречу к ним идем. Кстати, проверь, где там снорки». Я зажмурился, но тьма молчала. «Никого не видно», — ответил я. «Правильно. Я их так напугал, что они до вечера в норах сидеть будут. Пойдем, нас ждут». Мы шли по рыжему лесу еще с полчаса, и ни одного мутанта я не видел. Пока не вышли к скалистому массиву. возле которого нас ждали двое. «Вот приблизительно так я и стал темным», закончил рассказ Злюка. «Да...» — я задумался. «Вон оно, как все сложно!» «Тао-то ж...» темный отхлебнул пиво. «А кому сейчас легко?» Я молча отхлебнул из бутылки. «Ты когда на кордон собираешься?» — поинтересовался Злюка. «Не знаю. Я пожал плечами». Когда Новиков нож отдаст, тогда и собираться буду. Я сегодня ухожу. Куда? Некорректный вопрос, сталкер. Так что сходи к Новикову, отбейся у Лебедева и подходи, я здесь буду». Я допил пиво, поставил пустую тару под стол и пошел в мастерскую. Новиков спал, положив голову и руки на стол. Я растолкал механика и спросил о скальпе. Механик молча отдал мне нож. Я зашел к Лебедеву и сообщил о том, что ухожу. Тот глянул в какой-то листик на столе и сказал, «Сегодня на северный хутор отправляется оратор со своей бригадой. Пойдешь с ними. Темный тоже уходит». Лебедев выжидательно глянул на меня. Я кивнул. «Ой, как хорошо!» – ожил предводитель. «А то я думал, он навсегда здесь останется». тогда патронов еще возьми к винтаре Усуслова. давай удачи и лебедев с глубокомысленным видом склонился над какой то бумажкой очень здорово напоминающей кроссворд